Глава двадцать вторая. Когда я перестала быть верой. С недавних пор я четко все чувствовала, знала, о чем она думает, видела окружающее ее глазами, но не была ею. Я оставалась самой собой, но в ней, и такое положение вещей устраивало меня больше. Появилась относительная свобода действий, правда, очень относительная. Пробиться сквозь броню ее сознания у меня пока не получалось. Мы находились на кухне. Именно мы, а не она или я. Теперь нас было двое, и мы обе об этом знали. Вера держала в одной руке кувшин с водой, а в другой сжимала порошок. Костяшки пальцев побелели. Она силилась разжать кулак, а я напрягла всю свою волю и не давала ей этого сделать. Наступил кульминационный момент, когда она решилась подсыпать яд в воду. Странно, но я чувствовала, как вспотела от напряжения. Или это её ощущение? Вид у неё был совершенно дикий, волосы свисали неряшливыми прядями, глаза таращились и вращались, губы кривились. Она ругалась, как портовый грузчик, пытаясь двинуться с места, но я ей мешала. Напрягла, как смогла, волю, разведя её руки в стороны, а ноги заставила замереть на ширине плеч. В любое другое время ситуация показалась бы мне забавной, но сейчас было не до смеха. Я боялась, что она победит, и поражение окажется сокрушительным». Важно было разобраться с ней здесь и сейчас. Что-то мне подсказывало, что другого шанса не будет. «Пошла прочь, гадина!» шипела Вера, не прекращая сыпать меня проклятиями. «Я всё равно найду способ сделать это! С тобой или без тебя!» «А вот и неправда твоя. Плохо ты меня знаешь. Вернее, не знаешь совсем. Думаешь, только я тебе надоела? Не представляешь, как ты мне осточертела? Не видеть тебя, не слышать не могу». Не хочу больше даже вспоминать о тебе. Поэтому заставлю тебя поступить по-моему в этот раз. Ты лезешь не в своё дело, змеюка. Ошибаешься. Это ты решила за нас всех. И именно ты загубила жизнь многих поколений после себя. Уйди. По-хорошему, прошу. Если бы не боялась ослабить хватку, рассмеялась бы. Это называется по-хорошему? Да ты никому и ничего не сделала хорошего со времён замужества. Разве что родила Любашу. Дочь не тронь! Закричала не своим голосом Вера. «Она моя и больше ничья!» «И поэтому ты делаешь ее несчастной?» «Я люблю ее и хочу избавить от папаши урода! Богом прошу, уйди!» «Себя ты любишь больше всех, а о других даже не думаешь. Мать делаешь несчастной, дочь обрекаешь на невеселую жизнь. Любишь, говоришь, Богом просишь. А есть ли для тебя Бог? Не отвернулся ли он от тебя?» Вера затряслась всем телом то ли от усилия сбросить мою волю, то ли мысли мои на нее подействовали. В этот момент и заглянул в кухню Григорий. Увидев жену, он затрясся разве что не сильнее ее. Вселился что-то сказать, но лишь открывал и закрывал рот, загипнотизированный ее видом. Его вторжение отвлекло и меня тоже. Я ослабила хватку, чем Вера не преминула воспользоваться. С криком «Уйди, проклятый!» Она запустила в мужа тяжелый кувшин. «Слава богу, он успел увернуться, иначе убило бы на месте». Я слышала, как он убегает и кричит. «Она тронулась! Тронулась!» «Вот, смотри!» С угрозой проговорила Вера, высыпая порошок в печь. Пламя вспыхнуло и тут же опало. «Думаешь, твоя взяла? Как бы не так. Я всё равно найду способ от него избавиться». «Ты не найдёшь, но очень боюсь, что это сделают другие». «Думаешь, только ты можешь заставить меня поступить по-своему?» зло усмехнулась Вера. «Моя очередь. Ты не уйдёшь, пока я этого не захочу». Смех её прокатился по кухне, хриплый, каркающий. Я попыталась проснуться и поняла, что не могу. Вера не пускала меня. Как я могла быть такой наивной, думать, что в любой момент смогу вырваться? Она рассмеялась ещё громче и неистовее, поняла, о чём я думаю». «Ты будешь тут, пока на то моя воля. Не бойся. Недолго». Она выбежала из кухни, пронеслась мимо заплаканной свекрови и испуганного мужа, заскочила в комнату и принялась натягивать на себя первые попавшиеся вещи. Даже волосы не пригладила. Обмотала их платком, как были. На Любашу не взглянула, хоть та и вякала недовольно в колыбели. Через пять минут мы уже спешили по улице. Не сразу догадалась, что направляется Вера к дому знахарки, а когда поняла... Испугалась. Что она задумала? Пелагея словно ждала нас. Дверь распахнула, не успела Вера постучать. Смотрела насмешливо. Дикий вид моей прачурки ее явно забавлял. «Ты сейчас же уберешь ее из меня!» Велела Вера, едва переступив порог. «Что так?» Спокойно спросила знахарка и направилась вглубь комнаты. Даже я не ожидала такой реакции. Думала, она выйдет из себя. «Накричить на Веру или еще чего похуже?» «А тут полнейшее спокойствие, даже равнодушие. Оно-то и бесило мою тюремщицу больше всего. Я чувствовала, как Вера начинает закипать, и последствия опасалась все сильнее». «Если не уберешь, помолчи!» Прикрикнула Пелагея и прислушалась. Я почувствовала, словно к голове моей прикоснулось что-то липкое и холодное. Сразу стало трудно дышать и расхотелось жить. «Ненависть Веры по сравнению с этим новым ощущением казалась детской забавой. Рядом со мной сейчас находилось что-то очень сильное и пугающе злое. Вижу, ты смогла её побороть». Удовлетворённо улыбнулась знахарка. Голова моя мгновенно прояснилась, словно ничего и не происходило. Но страх остался и становился всё сильнее по мере того, как росло удовлетворение Пелагеи. Всё получилось даже лучше, чем ожидалось». Тихо сказала она, но я расслышала и почувствовала, как шевелятся волосы не на моей голове. «Что ты там бормочешь?» Снова выкрикнула Вера, ослеплённая собственной злобой. «Избавишь ты меня от этой дряни или нет?» «Предупреждаю, не избавишь, тебе же хуже будет!» Знахарка рассмеялась, тихо и презрительно. «Уж лучше бы она это сделала громко, может, мне тогда не было бы так страшно». «И что ты сделаешь?» «Ославлю тебя на весь свет! Расскажу, какими делишками ты тут занимаешься!» «Дура ты, Верка, и вряд ли поумнеешь!» Пелагея колка уставилась на неё, вмиг перестав смеяться. «И злоба твоя тебя же и погубит!» «Скажи, она мне такое, умерла бы на месте!» «А Вера даже бровью не повела, лишь ухмыльнулась!» «Мне твои предсказания не страшны, пуганая!» «Да и терять мне нечего!» Добавила Тиша. «Вырви из меня ту и живи спокойно, а со своей жизнью я как-нибудь сама». Почему-то в тот момент мне подумалось, что не такая она и глупая. Запутавшаяся по жизни, озлобленная, да, но не глупая. А еще я поняла, что прощаюсь с Верой навсегда и даже немного загрустила. Каково же было удивление, когда душа ее откликнулась на мою грусть. В кои-то веки наши чувства на мгновение стали созвучны. А потом Вера взяла себя в руки и снова замкнулась, отворачиваясь от меня, закрывая свой разум. И снова я оказалась в тёмном колодце под тяжёлой крышкой люка. Отпусти она меня в тот момент добровольно. Может, и не случилось бы ничего. «Ты чего такая хмурая?» – поинтересовалась Наташа за утренним кофепитием. Я не просто была хмурая, место себе не находила. Нехорошие предчувствия преследовали меня с момента пробуждения. Они мешали сосредоточиться на чём-то. Всё валилось из рук, когда готовила завтрак. Да и руки сами тряслись, как при сердечной недостаточности. «Жень, ты вообще где? Ты меня слышишь?» Снова спросила Наташа и помахала у меня перед лицом рукой. «Слышу, не глухая через силу ответила я. «Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы ей позвонил Толик, и она подорвалась и помчалась на зов любимого. Мне нужно было о многом подумать и кое-что проверить». А она мешалась, как никогда. Я же не могла ее выгнать и терпела из последних сил. «И долго ты собираешься так сидеть, уткнувшись в стол? У меня проблемы, а она...» И тут меня понесло. Это у нее-то проблемы? Да что она знает о проблемах в частности и о жизни в целом? Зациклилась на себе любимой и дальше собственного носа не видит. Эгоистка чертова, у которой в жизни все прекрасно. Только она этого не замечает. но ну, лишь жиру бесится. Я еще много чего неприятного ей сказала пока не заметила, как вытянулось у подруги лицо, задрожали губы и глаза наполняются слезами. Только тогда я поняла, что перегнула палку. «Наташ, прости меня!» Я схватила её за руку, но она её тут же выдернула и встала со стула. Вряд ли она хотела что-то сказать мне, раз даже не смотрела в мою сторону, пока одевалась и обувалась. Даже не попрощалась. Молча вышла за дверь и аккуратно её прикрыла. Я стояла в коридоре и не могла сдвинуться с места, словно меня придавило бетонной плитой. Что это было? Неужели это я сейчас прогнала свою лучшую, да что уж там, единственную подругу? Надо бы догнать ее, еще раз попытаться вымолить прощение. Скорее всего, пошла она домой. Но ничего предпринимать не стала. С Наташей разберусь потом, а пока есть более срочные дела. С самого пробуждения мне хотелось проверить брошь а при подруге я этого сделать не могла. Зная её неуёмное любопытство, на меня посыпался бы шквал вопросов, ни на один из которых я бы не смогла ответить. Ну, разве что соврала бы на всё сразу, что без ума от этой броши, и решила ещё раз на неё полюбоваться. Как ни крути, а единственная возможность избавиться от неё хоть на время. Руки так дрожали, когда доставала украшение, что чуть не разбила старинную немецкую сахарницу. Бабуля бы расстроилась. «Бабуля!» «Совершенно забыла, что она сегодня приезжает. Да что это со мной?» «Я как будто потеряла связь с действительностью. Физически я здесь, а мыслями нахожусь там, в другом времени. Поэтому и бутерброд на завтрак с кофе показались мне пресными. Словно я хотела чего-нибудь посущественней. Жаркого или жареных перепелов. Вздрогнула, когда ощутила прилив слюны от соблазнительной картинки, подброшенной воображением. Опять затряслись руки». Покрепче вцепилась в сахарницу и присела на диван. не ровен час могу и расколошматить. Время приближалось к 11 Кажется, поезд прибывает в половине третьего. Или второго. Что-то я запамятовала. Запамятовала? Я бросила сахарницу на диван и вскочила. Тупо смотрела, как отлетела крышка, а пузатое изделие несколько раз подпрыгнуло на не очень упругих пружинах. Но не это меня разволновало. Когда я начала так думать... Вернее, мыслить. Это же ретроград какой-то. Неужели время веры настолько меня заразило и изменило мышление? Я прижала пальцы к вискам, чувствуя, как пульсирует кровь. Голова разболелась, и мысли ворочались в ней с трудом. Нужен душ. Прохладный, бодрящий душ. Всё остальное потом. В ванной я долго стояла под упругими струями, достаточно холодными, чтобы остудить пылающее тело и прояснить мысли. Кажется, становилось легче. Я даже вспомнила слова бабушки. «Сейчас гляну в билете». «Ага, в четырнадцать тридцать». «Ну точно. И Захар сказал, что заедет в половине второго. Что часа нам с головой хватит, даже с запасом». Ну, хоть с этим разобралась. Из ванной выходила другим человеком и собственные странности оправдывала излишней впечатлительностью. Брошь выглядела обычно. Ни капельки не изменилась с тех пор, как я рассматривала её в последний раз. Правда, показалось мне ещё красивее, если такое возможно. Я аккуратно поддела ногтем крышку. Больше всего на свете боялась, что порошок может оказаться всё ещё внутри. Дурацкая игла мешалась, и я больно укололась, в очередной раз откидывая её. На пальце выступила капля крови, про которую я тут же забыла. Глазам своим не верила. Внутренность брошки была пуста. «Аллилуйя! Свершилось! Часть проклятия снята!» Я тут же с опаской оглянулась, как только радостная мысль упрочилась в мозгу. Вроде ничего не изменилось. Те же вещи. Так же стоят. Везде чувствуется заботливая рука бабушки. Значит, всё в порядке? Ход истории я не нарушила. Палец всё кровоточил. Пришлось обработать место укола перекисью водорода, но и потом ещё кровь долго не останавливалась. Не знала, что у меня такая отвратительная свёртываемость. И тут меня осенило... Я же никогда больше не смогу попасть в тело и сознание веры. Как же мне спасать Захара? Ни разу в жизни мне еще не было так плохо. Я место себе не находила. Плакала, даже рыдала. Заламывала руки. Разве что не билась головой о стену. Ну почему я ей не помешала? Как я могла допустить такое? И главное, как теперь быть? Захар должен был приехать с минуты на минуту. А я все мерила шагами комнату. И думала, думала... Но всё безрезультатно. Кое-как заставило себя одеться и причесаться. На душе было паршивее некуда. Вся радость от снятия проклятия улетучилась. Стоило представить размеры катастрофы. Не заметить моего состояния Захар не мог. Потому и спросил с порога. Что случилось? Вместо ответа я снова заплакала. Даже смотреть на него было больно. А уж представить, что скоро и вовсе не увижу. Невыносимо. Так, пошли отсюда. В машине всё расскажешь. Пока Захар помогал мне одеваться, я всё думала, как скажу ему. Это же будет прежде всего крушением его надежд. Да ещё и на фоне того, что с себя проклятие я, по всей видимости, сняла. Мне то становилось невыносимо стыдно, что подвела его, то такое безысходное горе накатывало, хоть вешайся. Ни одна мысль не казалась мне правильной, никакие слова не подходили, чтобы смягчить удар. Рассказывай. Велел Захар, как только устроил меня, и опустился рядом на водительское сиденье Двигатель не заводил, видимо, решил слушать на пределе внимания. Я снова заплакала, стоило только взглянуть на него. Язык не поворачивался начать разговор. «Жень, хорош разводить сырость. Что бы там ни случилось, я выдержу». Он догадался. Понял, что речь пойдёт о нём. Немного побледнел, явно волнуется, но готов услышать правду. Путаясь в словах... Периодически принимаясь лить слезы, я кое-как рассказала ему о ночных событиях. «Теперь ты понимаешь всю глубину моего отчаяния?» И плевать, что прозвучало пафосно, или что Захар может догадаться об истинных моих чувствах к нему. В этот момент меня волновало совершенно другое. Я ломала себе голову, что можно придумать. Костерила себя, на чем свет стоит, что не использовала ту единственную возможность, когда еще была верой. Захар молчал. Потом так молча завёл мотор и тронулся, выруливая со двора. «Значит, ты больше не сможешь видеть те сны?» Наконец заговорил он. Голос его звучал слишком спокойно и буднично. Это было похоже на обречённость. Я замерла от внезапной догадки, что он может возненавидеть меня. Одно хорошо, что у тебя получилось заставить Веру выбросить порошок. И всё? Больше он ничего не скажет? А как же ты... Вырвалось у меня. «А что я?» Усмехнулся он. «Жил же я как-то до встречи с тобой, когда надеяться было не на кого. Что-нибудь придумаю». Как же больно мне было это слышать. Короткой фразой он перечеркнул все мои надежды, что когда-нибудь он начнет испытывать ответные чувства ко мне, что у наших отношений есть будущее. Хотя в само будущее он, походу, уже не верил. Та искра, что тлела в нем, потухла сегодня после моего рассказа.